Небо, до той поры прозрачно-голубое, приняло теперь аквамариновый оттенок, а солнце затянулось зловещими багровыми парами. Этот странный свет придавал всему необыкновенную окраску, словно на пейзаж смотрели сквозь медно-красное стекло. В воздухе чувствовался легкий сернистый запах. Сон Джальмы... Переходил в нервное, тяжелое расслабление. На его лбу выступили крупные капли пота. Душитель проскользнул вдоль стен хижины. Как змея ползком на животе, он добрался до циновки джальмы и распластался на полу. Его же в моих руках. «Но мне приказано щадить жизнь Джальмы. Еще не время!» Пристально уставившись на юношу расширенными глазами, душитель был похож на хищного зверя, подстерегающего добычу. Два раза он с горящими глазами хватался за веревку и оба раза отнимал руку назад». Инстинкт убийства Уступил, наконец, той всемогущей воле Которую испытывал на себе Малайц Нельзя терять времени Принц Жальма может в любой момент проснуться А он страшный противник даже без оружия Ах, мне нужно заставить его повернуться Не нарушая его сна Жара не проходит «Это хорошо. Она заставляет людей впадать в сонное оцепенение». Встав на колени перед спящим, Малаец начал водить по его лбу кончиками своих гибких, смазанных маслом пальцев. Прикосновение было почти неощутимо. Только раз или два Джальма поморщился и глубоко вздохнул. Обильный пот выступил на лбу молодого индуса. Не просыпаясь окончательно, но чувствуя раздражение от неопределенного неприятного ощущения, в котором он не отдавал себе отчета, Джальма машинально поднес правую руку к лицу, но силы у него на это не хватило, и рука упала на грудь, отяжелевшая и неподвижная. «Еще немного, и он повернется. Нельзя торопиться». Он не должен проснуться.